Глава четвёртая. Бескормилицы. В 1939 году Ахбалжан родила сына Куантая. Красноармейцы в аул давно не приезжали. Забирать у аульчан было нечего. Корову теперь держали прямо в доме. Это к сараю сергазы близко никто не подходил, а у них запросто увели бы. За работу Жангир почти ничего не получал, Осенью выдавали немного проросшего гнилого зерна и трухлявой соломы. «Как подачку, чтобы не подохли», — бормотал он. Ахбалжан, раскапывая снег, искала для коровы пожухшие стебли. Иногда и Жангиру удавалось утащить казенного сена. Весной, наконец, появилась трава, и молока у коровы прибавилось. По утрам и вечерам Ахбалжан усаживалась за дойку. Из кувшина подмывала розовое вымя с белесым пушком. Подаив обнимала тощую кормилицу. Та в ответ по-человечески вздыхала. Ахбалжан наливала парное молоко райсе и смотрела, как она пьет с аппетитом, причмокивая. Вытирала ротик дочери, делала маленькие глотки сама. Остаток молока кипятила на огне. После смерти отца Жангир стал ходить к соседям чаще. Играл в долг. Возвращался за полночь. Если выигрывал, утром на угрюмом лице мелькало подобие улыбки, в глазах плясали дикие огоньки. Он брал райсу на руки, подбрасывал. Проигравшись, тяжело дышал, стучал кулаком по столу. Ахбалжан отводила детей и помалкивала. «Он хозяин. Еда есть и ладно». В первые годы замужества переживала. Чем не угодило, что Жангир не торопится домой? Свекровь поучала. «Как пришел муж, беги, встречай, снимай сапоги да подноси молоко, улыбайся, не надо показывать недовольство. Покажи, что он главный, и мужчина сделает все, что захочешь». Ахбалжан смотрела, как Жангир кряхтя снимает обувь. Молча подавала воду. Потом и вовсе стала ложиться спать, не дожидаясь его. Без мужа дышалось свободнее. Никто не ходил с мрачным взглядом, можно было петь во весь голос, смеяться, рассказывать детям сказки. При нем язык застывал. Один раз распелась, заметила, что он слушает, поперхнулась и замолчала. И дети при отце утихали. В тот вечер она, как обычно, сидела на застеленных нарах Сяке. Райса примастилась рядом, уцепившись пальчиками за руку матери. На вытянутые ноги Акбалжан уложила подушку в рост Куантая, сверху сына. Гладила его пяточки, качала и негромко пела. Звуки выходили легкие и чистые, а думы внутри тяжелели размокшей шерстью, которую хочется отжать, высушить и очистить от колючек. Интересно, все так живут? Как чужие! Мать столько легенд о влюбленных рассказывала. Неужели это выдумка? Незаметно для себя задремала, а разбудил ее звук шагов. Вспыхнул свет керосиновой лампы. Ахбалжан переложила сына в колыбель и прищурившись наблюдала за мужем. Не сняв сапог, он зачерпнул ковшом воду из ведра и стал пить, часто дыша между глотками. Быстро подошел к лежащей корове, отвязал веревку. Грубо хлопнул ладонью по ребристому боку. Вставай! Корова тяжело поднялась. Выходи! толкнул ее жангир. Куда ты ее? вскочил Ахбалжан. Не твое дело, спи. Снова проиграл в карты. Грудь обожгло. Только не корову. Не дам! Ахбалжан бросилась к мужу. Куантай заплакал. Подбежала Райса, ухватилась за материнский подол. Ахбалжан вцепилась в Жангира. но куда ей было с ним совладать? Он отшвырнул их, как кутят. «О детях подумай, что есть будут!» пыталась вразумить его Ахбалжан. «Молчи, женщина! Надо будет и тебя отдам!» Он пнул корову и увёл её. Акбалжан лежала на полу, подогнув под себя ноги. Руки тряслись, тело ослабело, словно из него вынули кости. Рядом всхлипывала Райса. Сынишка надрывался в колыбели. «Жавказан». «Ложись, дочка», в переводе с казахского. Мать уложила Райсу и стала безучастно качать люльку с Куантаем. Когда дети уснули, вышла на улицу. Долго глядела на звездный ковш, что спустился совсем низко. Вдали замычала корова. Ахбалжан дернулась было в ту сторону, остановилась, держась за косяк, медленно вошла в дом. Умывшись, потрогала лицо, легла. Знакомая дымка окутала ее. Тонкими линиями затрепетал неясный образ в белой чалме. Она почувствовала отцовский взгляд. Выдохнула, села, обхватила колени. Когда за окном, затянутым бычьим пузырем, посветлела, поднялась и легонько тронула дочь. Райса во сне хмурила бровки. Вдруг резко встала, с немым вопросом посмотрела на мать. Та помогла дочке одеться, завернула сына в выцветший пуховый платок, и они торопливо... Вышли.